Они стояли, отдуваясь, Грей и его странный компаньон, и смотрели на бездыханную нелюдь. Потом медленно обернулись к друг другу. «Успел!» — выдохнул спаситель. «Успел!» — «Здорово, мужик!» Грей поднял верхнюю губу. Раньше нелюди не заговаривали с ним, даже когда он убивал их. Они не кричали по-людски. Только рычали их и пели. Может, они были вообще безголосые, а этот? Ну, пойдем. Спаситель отважно повернулся к Грею спиной и направился из тупичка вон. На ходу он достал какую-то тряпку и принялся обтирать ею свое оружие. Грей прикидывал, не задавить ли и этого на всякий случай. «Да пойдем же, пойдем домой обедать, а?» Нет, это определенно был не враг, но и не человек. Нечто среднее между человеком и тварью, странное, доброе. И оно не боялось Грея ни капельки, уважало его силу. Да, но видело в Грея не опасного зверя, а? Товарища? Плюнь на этого вожака, ты его так уделал, он уже не встанет. «Сам подохнет днем, пойдем лучше поедим вкусного мяса!» Грей тихо заскулил. Его раздирали противоречия. Он совершенно не хотел убивать загадочное существо и отпустить не мог. Пес оглянулся на поверженную тварь. В той еще теплилась жизнь. Но тут пришло знание, что добивать ее не обязательно, До рассвета пусть валяется, а потом сама умрет. Это знание Грей каким-то образом позаимствовал у удивительного получеловека. Тот уходил, небрежно помахивая железкой. Припадая на все четыре лапы, стена и кряхтя, Грей заковылял следом. «Ужас! Иморальный террор!» — буркнул Лузгин разглядывая исполосованную шрамами морду Грея. а Глаза добрые-добрые. «Он жутко умный», — сказал Долинский. «Жутко, понимаешь? Все прошлое лето ходил по городу и убивал вампиров. В самый разгар кампании по борьбе с собачьим бешенством. Однажды задавил упыря прямо под окнами пятиэтажки. Куча свидетелей, визг, обмороки, ай-яй-яй, человека загрызли. Генерал меня чуть не со слезами умолял, поймай эту собаку Баскервилли. А я ему говорю, да вы радуйтесь, какая чудная псина завелась, грызет нечестных граждан на кровососов, побольше бы нам таких бешеных. Вам же работы меньше, двух зайцев убьете. Она и вампиров лопает, и подозрения от них отводит. Мне так грешным делом хотелось, чтобы пес извел еще с десяток гадов. Это была бы просто красота. Только его самого чуть не убили. Напоролся греюшка на вожака. А с вожаком в одиночку справиться, знаешь ли, трудно. Помнишь лапа? Как мы тут сволочь отметили. Ага, помнишь. Грей вправду чуть не кивнул. Все помнит, — гордо сообщил Долинский. Помнится. Ой, я испугался тогда. Повезло, монтировку прихватил. Будто знал, что пригодится. И слава богу, тот вожак молодой был, едва оформился. Силу осознал свою и пробовал набрать стаю. А я его пас ночами, чтобы потом ментов навести на дневную лёшку. Им-то в полнолуние с вожаком связываться опасно, заморочит и убьёт. Да и вообще они по вампирам сыскари. Между нами говоря, посредственные. Ты их не проболтайся, а то обидятся. Значит, вожак сразу двоих подманивает. А тут является грей И прямо из-под носа обоих кандидатов уводит. Героический пес. Ты не смотри, что он лапушка. У меня от него пара меток тоже есть. Долго мы общий язык искали. Ох, долго. Пока я останки его прежнего хозяина, которого вампир убил, не нашел случайно. Вот тогда страдания кончились». Тогда Греюшка погоревал, погоревал и стал моим. Лузгин слушал, кивал и составлял в уме список вопросов. Ему не хотелось перебивать Долинского. Вдруг тот прервет монолог и закроется. Кажется, этот сильный одинокий человек очень, очень давно никому не изливал душу.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 и состоятельные друзья-партнеры тех и других, как Долинский. Люди, осведомленные об истинном положении дел, и потому не слишком опасавшиеся ночного визита кровососов. До недавнего времени не слишком. «Слушай, я не совсем понял, что ты о ментах. Они не покрывают вампиров и охотятся на них». «Представь себе». — Ладно, попробую с самого начала. Знаешь, я, наверное, единственный здесь, кто видит картину целиком. Вот будешь еще ты. Только в ночь со мной не просись, я, конечно, смогу тебя защитить. Но в следующее полнолуние каждый час на счету, не до экскурсий. Спасибо, мне Вовочке хватило, по самое не балуйся. — соврал Лузгин. Он хотел в ночь. Он чересчур глубоко увяз в этой истории, чтобы не разузнать все до конца. За стеной отсыпался на толстом ватном одеяле Вервольф Вовка, дергаясь, всхлипывая, жалуясь во сне. А здесь в тенечке лежал Грей. Еще одна загадочная душа. Когда они приехали, Грей не приплясывал радостно вокруг машины, а молча смотрел, как Лузгин с Долинским тащат из салона под руки измордованного оборотня. Лузгин напрягся, ожидая худшего, а Грей подошел немного ближе, потянул носом воздух, оглядел Вовку так едок, повернулся и лениво потрусил куда-то за дом.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 «Мама делала», — повторил Долинский и укоризненно посмотрел на Лузгина. «Не помню ее совсем, извини», — сказал Лузгин, послушно накладывая себе черничного. «Все хорошо, надеюсь?» «Да, спасибо. Мамуля активно и деятельно подыскивает мне невесты из хороших семей и очень расстраивается» когда я говорю, что не время. — Не время? — осторожно переспросил Лузбин. Рано? — Боюсь, поздно. Да ладно, не смотри так. — Близкий человек, которого ты потерял из-за вампиров? — Да, это была жена. Ну, пожалуйста, без соболезнований, я сам виноват. А потерял растяжимое понятие.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 Существо человеческое. — Будет страшно, попрошу Вовку надрать тебе задницу. — Честно сказал Лузгин. На не он и вправду очень надеялся. — И много вас таких? — Насколько мне известно, немного. А Вовк твой, кстати, и боец средненький. Полдюжины мужиков разогнать не смог.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 — Да, мы едва успели. Это у меня судьба, наверное, поспевать в самый последний момент. Я уже привык. И за собственные ошибки полной меры платить тоже. Видимо, судьба. А Вовку я потом натаскаю, покажу ему характерные вампирские приемы. Жалко, мало времени. Эх, было бы в запасе хоть полгодика. Думаешь, слабоват парень? Не в том дело. Вовке нужно распрямить спину и поверить в себя. Это вопрос жизни и смерти, когда имеешь дело с упырями. У них собачья реакция на эмоции жертвы. Испугался — тебе конец. Не боишься?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 Который с пьяного упыря избил, взял за шиворот и в отделение поволок. Решил, что тот его сексуально домогался. Хорошо встретился им по дороге, компетентный товарищ. Раньше, чем упырь в себя пришел. Долинский поймал недоверчивый взгляд Лузгина и пояснил. «Вампир не нападают сразу».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 — Если бы не шел ему навстречу другой мент, опытный, да еще с топором. — А ты запоминай, пригодится. — Не хотелось бы. — Ну, другим расскажешь, если я разрешу.